Глава 14. Вот оно, как всё интересно поворачивается. Качала я головой, гоня автомобиль к дому моего клиента. Ах, Ангелина Павловна, Ангелина Павловна. Разве в детстве мама не говорила вам, что нет ничего тайного, что рано или поздно не стало бы явным? Да и в Библии об этом чёрным по белому написано. По крышке завизжали, когда я резко затормозила возле особняка. Выпрыгнув из автомобиля, я подбежала к двери и несколько раз нажала кнопку звонка. "Вы?" распахнув дверь, спросила Ангелина Павловна. "Но Дмитрия Владимировича нет дома. Он даже не пришёл к обеду. Впрочем, вам лучше об этом знать. Он ведь к вам как прилепленный. Как видите, нет." Я не вникаю в ваши дела, проговорила Ангелина Павловна. Извините, но я не могу с вами разговаривать, мне нужно к больному. Сегодня Владимиру Георгиевичу значительно хуже, и требуется моё постоянное присутствие рядом с ним. Я с интересом наблюдала, как удивление на лице Ангелины Павловны за доли секунды сменилось презрением. Нет, что ни говори, мимика великая вещь. Такое никакому голливудскому профессионалу не сыграть. — А я вовсе и не к Дмитрию Владимировичу, — проговорила я, демонстрируя Ангелине Павловне лицензию частного детектива. Теперь во взгляде сиделки появилась настороженность. Она внимательно прочла текст, запаянного в твердый пластик документа, и спросила. — Так что же вам нужно? — Не что, а кто? — воскликнула я. — Да. Вы, Ангелина Павловна, и никто другой. Пройти разрешите или так и будем через порог беседовать? Ну, проходите, если так. Пожало плечами Ангелина Павловна пропуская меня в дом. Только я всё равно не понимаю. Сейчас поймёте, пообещала я, проходя прямо в зал. А может быть, и мне кое-что объясните? Дима говорил, что сиделку к его отцу взяли по объявлению. Как же так совпало, что это оказались именно вы? Случайное совпадение или тонкий расчёт? А почему вы видите в этом какой-то расчёт? неуверенно проговорила сиделка. Ой, вот только не надо притворяться, раздражённо проговорила я. Бросив взгляд на циферблат часов, я удолю удовлетвор... т- а Бросив взгляд на циферблат часов, я удовлетворённо кивнула. Время ещё не поджимало, но позволить Ангелине Павловне вилять и бродить вокруг да около было уже непростительной роскошью. Значит так, хлопнула я ладонью по столу. Вы либо просто не понимаете, что происходит, либо очень ловко притворяетесь. И то, и другое мне одинаково неприятно, и я рискну открыть карты. Ангелина Павловна сидела напротив меня, выпрямив спину и сложив руки на коленях. Она внимательно слушала мою речь с абсолютно непроницаемым лицом. "Я только что виделась с вашим братом", продолжала я. "Шанс рассказал мне, что с ним произошло, когда Корнелюк кинул его. Если употреблять современный деловой жаргон, рассказал мне и о том, какие действия вы собирались предпринять". Выдержка изменила Ангелине Павловне. Она уронила лицо в ладони, и сначала я подумала, что она плачет, но потом поняла, что она просто не может смотреть мне в глаза. У сиделки в этот момент был вид человека, который не в силах вынести прилюдного позора. Месть очень опасное предприятие, Ангелина Павловна медленно проговорила я. Она, как это обычно бывает, может завести очень далеко, так далеко, что первоначальные мотивы отходят на второй план. Впрочем, я думаю, что вы не столь уж прямолинейный человек. Но ну, не сидите так, скажите хоть что-нибудь. Ангелина Павловна отняла руки от лица, кожа на щеках горела красным цветом. Был такой грех, с трудом произнесла она. Не буду скрывать. Я желала Владимиру Георгиевичу смерти, желала от всей души. Когда я вынимала моего брата из петли, дела решали какие-то секунды. Я никогда не забуду его лица, когда он пришёл в себя. Я уже всё простила Корнелиюку, но этого я просто не в силах забыть. Не простишь, не будешь счастлив, привела я старую пословицу. Совершенно верно, вздохнула Ангелина Павловна. Но мы все учимся на ошибках. Правда, иногда эти ошибки бывают слишком тяжёлыми, но Всевышний меня уберёг. Я действительно устраивалась в этот дом с намерением отомстить Корнелиуку. Всё было подстроено очень ловко. Я узнала о болезни Владимира Георгиевича и решила, что судьба даёт мне шанс. Пока он был в силе, я даже не могла подумать о том, как к нему подступиться, а тут такая роскошная возможность. Я дала объявление в газету, и в день её выхода пришла сюда сама сославшись на то, что в редакцию позвонил кто-то с работы Владимира Георгиевича и рекомендовал мне обратиться по этому адресу. То есть вы знали от брата, что Корнелюк в беспомощном состоянии, и решили, что эта рекомендация, которую вы придумали, звонок с его работы в редакцию, прибавит вам очков, уточнила я. Конечно, кивнула Ангелина Павловна. И судьба улыбнулась мне. Меня приняли на работу. Я стала ухаживать за Корнелюком, смотрела с торжеством на его беспомощное тело и думала: вот тебе, вот тебе за всё. И знаете, это состояние длилось недолго. Если в первый день моего пребывания здесь я всерьёз думала, как отправить Владимира Корнелюка на тот свет поаккуратнее, то вскоре поняла, что торжествовать победу, в общем-то, нечего. — Я вас понимаю, — вздохнула я. — Вы имели дело с собственными яростными фантазиями, а тут столкнулись с реальностью. — Совершенно верно, — согласилась со мной Ангелина Павловна. — Мало-помалу я стала понимать, что мне здесь доверяют. — Да. что Владимир Георгиевич нуждается в моей заботе, что Митя Корнелюк умный мальчик, не испорченный роскошью и безделеем. В общем, всё оказалось по-другому, нежели я предполагала, когда горела желанием отомстить. И знаете, что самое главное, Я догадывалась, но разрешила Ангелине Павловне объяснить, пообещав себе, что я буду слушать её не более 5 минут. Я поняла, что месть, гнев, обида разрушают человека изнутри. Поведала мне Ангелина Павловна: как-то раз я вдруг словно взглянула на себя со стороны. Вот мой брат, он не держит зла на Владимира Георгиевича. Вот сам корнелюк, можно сказать, уже не жилец. Вот его семья. А вот я, в груди которой пылает пожар неутолённой злобы. Так выходит, что я сама в себе его разжигаю. Моя мести никому не нужна, понимаете? Я кивала время от времени, поглядывая на часы. Хорошо, что Ангелина Павловна со мной столь откровенна, но концерт всё же скоро закончится. То, что я несла в себе, оказалось никому не нужными страстями, завершила свой рассказ Сиделка. Я поняла, что сама делаю себя несчастной, культивируя в себе злобу, разжигая этот внутренний пожар. И вот, в один прекрасный день он погас сам собой. И всё это исчезло, как ядовитый дым, развеянный ветром. Пришли новые чувства: любовь, забота, понимание. Верите ли, теперь Митя для меня как родной сын. Верю, сказала я решительно, поднимаясь с кресла. Хорошо, что вы мне всё это рассказали. Уверена, что рано или поздно вы расскажете обо всём Мите, и он вас поймёт и простит. Спасибо вам за откровенность. Я бы ещё посидела с вами я понимаю как вам хочется выговориться до конца но мне нужно ехать